Глава вторая. Убийца императоров. Город Иштар, мир изнанки, клановый храм Полис. За несколько минут до того, как Джон прибыл на землю, опечаленная новостью о его гибели Галатея почувствовала чье-то присутствие. Резко обернувшись, девушка окинула взглядом покоя патриарха. Никого. Джон любил подшучивать над супругой, неожиданно появляясь и пугая ее. Но в этот раз в комнате никого не оказалось. «На стене висит все та же покосившаяся доска с желаниями, повесить которую нормально у Джона все время руки не доходили». «И так сойдет», — говорил он. «Всего пара пунктов в списке осталось». В углу, связанный кожаными ремнями, трепыхается модуль крыльев. Эта бесноватая штукенция так и не признала в голотее нового хозяина. Девушка тяжело вздохнула и прикрыла глаза. «Со смерти Джона прошло уже два дня». Все это время Галатея провела тут, в его покоях, ожидая чего-нибудь. Что придет Джин Ронг и скажет, что все это злая шутка. Или заявится сам Джон, крепко обняв, скажет, «Все позади, теперь я здесь, с тобой». Но никто так и не пришел. Вдоль стен лежат сложенные кучками диковинные вещицы из мира внешних земель, доставшиеся Галатею в виде наследства вместе с солидной суммой на счете. «Какой смысл в этих вещах, если ты умер?» — сказала она, ни к кому конкретно не обращаясь. Прошла секунда, и девушка ощутила, будто кто-то родной, теплый и безгранично заботливый ей улыбнулся. «Почудится же такое!» Галатея вышла из апартаментов, неосознанно прикрывая рукой живот. Едва открыв глаза, Клементина судорожно вдохнула воздух, сжимая побелевшими от напряжения пальцами ручку двери, ведущую в ее апартаменты. От накатывающего страха женщину била крупная дрожь, кожа покрылась мурашками, сердце то и дело пропускало удар, не давая нормально отдышаться. Воспоминания о пережитой смерти снова и снова проносились перед глазами. Клементина видела все с самого начала. Треть гарема Аида и часть представителей корейского клана фермеров пакмин собрались под навесом у рукотворного озера, смотря трансляцию гонки героев. Когда после смерти, признанной самой системой, Джон воскрес, Аид сказал «Боже, почему ты так благоволишь ему, а не мне, верному твоему слуге?» И понеслось. Старик впал в безумие, начав громить все вокруг. Недостоин. Но минор никогда бы не выбрал его вестником. Сразу под удар попали ни в чем не повинные фермеры клана Пак Мин. Их убила первая же атака разгневанного Аида. Взмах руки и с первыми витязями земли покончено. Видя в каком состоянии супруг, дамы из гарема императора, не сговариваясь, разбежались в разные стороны. Эти обладательницы ранга силы рыцаря и монарха прожили достаточно долгую жизнь, чтобы понимать, в какой момент им стоит срочно отступать. А старик все продолжал гневаться, убивая всех, до кого мог дотянуться». Униженный император сжег лес, выращенный фермерами дворца Голд в неприхотливых условиях Антарктиды. Но одного леса ему было мало, даже залитого кровью города ему сейчас было бы мало. В конец лишившийся рассудка старик отправился на охоту за собственными женами. Рыцари и монархи стали для Аида добычей, на которой он вымещал свою злобу. Аиду было плевать на невиновность своих жертв. Плевать на то, что он собственными руками убивает своих же жен и бывших союзников. Будь сейчас перед ним многомиллионная толпа мирных жителей, он убил бы их. Все ради того, чтобы забыться, окунуться в праздник крови и не вспоминать момент осознания. Ему не стать эмиссаром нуминора бога смерти. Того самого бога, которому он тайно поклонялся всю свою жизнь. Бог нашел своего избранника. Им оказался не император Аид, возносивший молитвы Нуминору последние пять тысяч лет, а парнишка из мира Земли, которому едва исполнилось двадцать три года. Все это Клементина поняла позже, когда добралась до своих апартаментов в клановой крепости дворца Аида. Потерявшая от страха голос Мириам не могла даже толком стоять на ногах, и Клео пришлось нести ее на руках. А потом, в приступе накатившего отчаяния, покрытый кровью жен император использовал свою способность Дворца Жизни, и в небе загорелось солнце мертвых. У этой штуки было три режима работы – сборы поддержания сосудов души, уничтожение эфирных тел и блокирование любых ментальных воздействий по области. Именно солнце мертвых и убило Клементину с дочкой прямо в апартаментах, Атака уничтожила вообще все признаки жизни внутри локации города мертвых. Рукотворное озеро вновь стало безжизненным, плодородная почва превратилась в песок, а деревья-гиганты, выращенные кланом Пакмин, рассыпались прахом. Наконец, отдышавшись, Клементина осмотрелась и, увидев мирно спящую дочь, с облегчением выдохнула. Только один человек мог вернуть ее и Мирием с того света, несмотря на разрушение сосуда души. Джон Голд вернулся на землю. Ударные волны от проходящего неподалеку сражения эхом проносились по всей клановой крепости. Где-то на территории прохода в бездну император Аид сражался с Джоном. Во всем мире Земли никто другой не был способен ему оказать хоть какое-то сопротивление. Едва очнувшись, Клементина взяла дочку на руки, а та даже не проснулась. Сказался стресс от гибели сводного брата, а потом от пережитой смерти. «Не у всякого взрослого человека найдется столько сил, дабы выдержать такие удары судьбы». Дверь в апартаменты сама открылась, и перед Клементиной и с дочерью на руках предстала Фелисити. Дама с рогами, как окрестила ее Мирием, отвечала за целительские дела в клановой крепости Аида. Увидев, что с Клео и девочкой все в порядке, она, облегченно вздохнув, поманила их за собой. «Слава бездне! Вы уже возродились!» Фелисити глянула на Клементину. «Бери дочь и идем. Все, кто очнулся, сейчас собираются в зале управления. Пока Джон отвлекает от нас внимание императора, надо принять решение, куда отсюда сваливать». На этаже, где находился центр управления клановой крепостью, столпилась куча народу. Вечно перепачканные землей фермеры Пак Мин, многочисленная прислуга в форме и прочий персонал, обслуживающий прихоти Гарема, десятки людей с перепугу голдели на всех мыслимых языках уловив опасливый взгляд клевоо целительница нахмурилась и рявкнула на толпу заткнулись громогласный крик монарха подавил гул толпы кому надо снизить ранг доратника отправляйтесь в лазарет те кто хотят свалить в земли голды идут в зал телепортации будем отправлять вас в штар группами по мере готовности установки Те, кто хочет транзитом отправиться в Титардо через межмировой портал ближайшего города храма, ждут конца очереди. Жалобы не принимаются. Разошлись. После приказа Фелисити почти вся толпа ломанулась к лестнице. Остался всего один робкий молоденький парень-зверолюд с кроличьими ушами в сетчатых чулках, кожаных шортиках и такой же жилетке на голое тело. Дама с рогами окинула сие чудо-платоятным взглядом, и тот, проблеив что-то про «я принесу вам напитки, госпожа», исчез за дверью, ведущей на кухню. Редкая преданность, проводив парнишку одними глазами, Фелисити поманила Клео за собой. «Заходи, нам надо решить, куда именно мы уйдем из мира Земли». «Мы?» Клео не сразу поняла, почему ее вообще сюда позвали. «Вы титардийка, сира Соха». «На земле вам делать больше нечего». В зале управления собрались все 43 жены Аида. Диковинные дамы из гарема императора заняли место операторов управления клановой крепостью и поприветствовали гостью коротким кивком. «И будем честны, для всех, кто тут собрался, вы – билет в лучшее будущее». Часть жен старика отправилась на верхние этажи собирать вещи. Фелисити, как ни в чем не бывало, продолжила озвучивать мало кому известные факты. «Дома у вас с дочерью нет. Для рода Соха, после той претензии от Дворца Психеи, вы обе изгои, да и на земле вы тоже никому не нужны. Ваш приемный сын боится впутать вас в политические дрязги между фракциями, вновь подставив под удар». «Как-нибудь справлюсь», — Клео нахмурилась. «Но вы монарх, Сира, и нас с дочерью без какого-то плана искать бы не стали». От Клео не ускользнула улыбка, промелькнувшая на лице целительницы. «Сейчас я действую как женщина, а не как монарх или старшая из жен Аида. Когда супруг поднял на нас руку, мы сбежали, думая, что переждем и эту его старческую вспышку гнева. Но в этот раз...» — Фелисити запнулась. «Что-то в его мозгу переклинило, и муж стал загонять нас, своих верных жен, как какую-то добычу, как монстров или диких тварей. Ни одному из поступков Аида нет прощения». «Вижу, настрой у вас боевой». Клео буквально ощутила боевой азарт, витавший в рубке управления. Супруги Аида явно были солидарны с мнением рогатой целительницы. Давно надо было развестись с этим ходячим гробом. Девушка с третьим глазом на лбу в гневе ударила кулаком по пульту управления и тут же об этом пожалела. «Ай! Ручку ушибла! Чёртов, старикашка! сорками спать и то приятнее было!» «А это ох-ох-ох под конец!» «Весь настрой сбивает», — поддержала ее подруга. В зале управления на несколько секунд возникла короткая беседа, в ходе которой жены Аида старательно перемывали старику кости, вспоминая все его недостатки. «И жует он громко, и в одной одежде может месяц ходить, и в постели за работу!» По команде филисти помещение сразу наполнилось рабочей суетой. Дама с рогами обратилась к Клео. Мы свалим из мира земли. С вами или без вас, Сира Соха? Сами знаете, развестись можно и без согласия второй стороны. А после наших смертей брак сам собой аннулировался. Если уйдем без вас, станем очередной группой никому не нужных жен. Но с вами, а точнее с приемной матерью Джона Голда, у нас есть шанс на лучшее будущее. Вопрос в том, согласитесь ли вы взять нас с собой. И куда нам идти? Предложение Фелисити было очевидным, и Клео сразу его поняла. Женская солидарность и взаимовыручка в трудную минуту. Бывшие жены Аида будут защищать ее, а она обеспечивает им необходимый статус в стане возможного союзника Джона где-то на просторах мира Титардо. «Сира, мне нужно время подумать». виде как Фелисити нахмурилась, Клементина добавила. «Вы правы во всем, но это не то решение, которое я вправе принимать мгновенно». Последствия для Мириэм, рода Соха, самого Джона и его союзников, попадающих в немилость Каиду. Я должна все учесть. Дама с рогами кивнула. «Значит, вы с нами. Уже хорошо. Николь, время?» «Тринадцать минут на эвакуацию персонала в земле дворца Голд», отозвалась девушка с тремя глазами. «Еще минут десять на сбор маны для транзитного телепортационного тоннеля в Титардо». «Что же, Сира Соха, Филистик кивнула, ощутив хоть какой-то контроль над ситуацией. «У вас есть 23 минуты на принятие решения». После слов главной экс-супруги Аида в рубке управления резко изменилась атмосфера. Напряженное молчание сменилось деловой суетой, в которой каждый из жен знала, чем заняться. «Что вы сейчас вообще делаете?» «Зарабатываем на жизнь!» Уцелительница от нервов дернулась щека. Покажем всему миру, каков наш старый козел на самом деле. Пусть все знают, почему мы от него уходим. А уж за прямую трансляцию боя с Джоном Голдом медиахолдинги великих домов нам уже по несколько миллиардов предлагают. Вдоль стен загорелись экраны внешней системы наблюдения клановой крепости. Сидящие в креслах операторов контроля пространства экс-супруги Аида с нескрываемым удовольствием комментировали бой Джона Голда против их бывшего мужа. Женская месть страшна. А уж если обиженные представительницы прекрасного пола добрались до прямого эфира в сети вещания Титардо, то репутацию мужчины уже ничто не спасет. На безжизненной равнине, находящейся за пределами локации города мертвых, разошедшийся не на шутку император сражался с Джоном Голдом. Старик имел три класса. Дуэлянт, стрелок и оборотень хасид превращающие лучшего императора поддержки во всем титардо в бойца универсала средней руки. Шестирукая краснокожая абразина с рогами на голове и клыками во рту с трудом соотносилась с повседневным скромным образом Аида. Бой шел уже минут десять. В одной из рук уже раненый император держал шпагу-реликвию, способную за долю секунды удлиняться до сотни метров. Старик орудовал ею как сверхскоростным копьем. И еще одна рука держала пистолет мартиру непрерывно стреляя из него разрывными снарядами. Вторая пара конечностей плела заклинания с немыслимой скоростью, пока оставшаяся пара рук прикрыла владельца артефактными щитами. С выбитым в ходе боя глазом Аид сражался на предельной скорости – Стрельба императора разрывными снарядами походила на ковровую бомбардировку, а шпага-копье мелькала с немыслимой скоростью, выглядя как блик на кадрах. Землю, камни, деревья – это грозное оружие прошивало насквозь любое препятствие. Заклинания срывались с крючковатых пальцев старика, летя в Джона по невероятным траекториям. Они то замедлялись, то ускорялись. Темп боя нарастал. Сильнейший ратник сражался с величайшим императором поддержки за все время существования Титардо. И чем дальше, тем более диковинным казался их бой. Залитый кровью Аид иссушил атакой рукотворное озеро, а Джон в следующий миг мимоходом его восстановил. Да так, что даже сдутый ударной волной песчаный пляж вернулся на место. Взорванный холм, поднявший в небо фонтан из камней и мёртвой почвы, прямо на глазах собрался в единое целое, приняв свою прежнюю форму. Мёртвое становилось вновь живым. Воплощение разрушения в лице легендарного императора столкнулось с силой рекурсии Джона Голда. «Самый нечестный бой в истории миров Титардо». Именно под таким заголовком Фелисити с довольной ухмылкой запустила трансляцию в медийную сеть Титардо. Великие дома в финансовом плане оказались крайне сговорчивыми, когда речь зашла о бое Сира царства мертвых» с убийцей императоров. Это фактически первый настоящий бой между Джоном Голдом и императором. Всему миру Титардо интересно, сможет ли Джон оправдать свое прозвище. Нечестность. Джон рекурсировал свои собственные раны, аннулировал свой расход ауры и маны, сводил на нет атаки по местности, восстанавливая ландшафт за считанные доли секунды. Забытый богом император сражался с человеком, чьи действия отрицали всякую логику. «У меня нет времени!» Джон орал на Аида, не прекращая атаки. Прямо в эту секунду новая воля мира Земли объединяет свои силы с мироправителями зараженных, И те, и другие теперь в курсе, что существует синк, оружие массового поражения против зараженных, созданное в Иштаре. Мироправители собираются окружить и уничтожить мой город, мой клан и дворец одной мощной атакой сверхсуществ, собранных со всех уголков мира Земли. С камер внешнего наблюдения было прекрасно видно, что приковав к себе внимание Аида, убийца императоров намеренно тянет время. У старика, от застилавшего взор гнева, аж глаза налились кровью. «Да услышь ты меня, наконец!» Джон отразил мечом атаку шпагой. Сейчас он делал все от него зависящее, дабы у людей, запертых в клановой крепости неподалеку, появился шанс убраться отсюда подальше. Телепортационная установка ежеминутно отправляла десятки людей в Иштарк. Я чувствую, как сотни природных порталов открываются на границе территории Дворца Голд, и воля мира перебрасывает армии зараженных на территорию России. Плевал я на твой мир, Джон Голд, плевал на твой вшивый дворец из зараженных». Император направил острие лезвия на грудь противника. «Пока ты жив, но минор не возьмет себе нового эмиссара, а им могу быть только я и никто другой» величайший в истории властитель царства мертвых. Гордыня, значит. Джон отбил выстрел из пистолета мартиры направив его в воздух с помощью искривления пространства. Ты не слышишь голоса чужой души, да и не слышал никогда. Эгоизм не дружит с честностью, а значит, и с древней магией. После этих слов атмосфера на поле боя резко изменилась. Это почувствовали и жены Аида, издали следившие за сражением. Старику наступили на настолько больную мозоль, что и представить страшно. Легендарный император, проживший в 50 раз дольше обычного пробужденного, так и не владел ни древней магией, ни душевным диалогом, ни сверхнавыком властителя слова. От переизбытка чувств Аид не мог вымолвить ни слова. Эманации в его ауре сменились с колокочущей жажды крови на чистую, ничем не замутненную ненависть – Здесь, во всеми богами забытой Антарктиде, в захудалом мерке, находящемся на обочине цивилизации, Аид встретил воплоти несправедливость судьбы. Гремучая смесь из ранее неосознаваемых чувств, уже давно обитавших в сердце старика, наконец приобрела форму. Форму разрушения. Перед уставшим от жизни стариком сейчас стоял тот самый Джон Голд. Божественный ратник, убийца императоров, герой мира фризы преемник Гилберта Бейтса, победитель игр старших и гонки героев, ратник, создавший дворец, и, что особенно важно, эмиссар нуминора Пророк, способный слышать мертвых и творить древнюю магию, не произнося слов. «Все живое и мертвое!» Хриплый, полный гнева голос Аида эхом отразился от ближайших гор и холмов. «Пред лицом всех истинных богов я клянусь, что уничтожу все, что тебе дорого, Джон Голд. Убью твоих близких, твой род, твой клан и дворец. Сделаю так, чтобы само твое имя исчезло из истории. А те, кто будет знать о джонни Голде, будут плеваться при одном его упоминании. Очерню, выжгу саму память о тебе из истории всех миров. Неважно, сколько лет у меня на это уйдет, но я добьюсь своего». Старика окружило буйство энергии разных цветов. Голубая мана, красные манации лимдура и белесый туман нуменора. Истинные боги приняли клятву императора. Аид направил острие шпаги на ненавистного противника. Гнев ушел, оставив после себя решимость довести до конца дело всей его жизни – — За год, десять лет или сотню я доведу твой истерзанный потерями разум до такого состояния, что ты сам ко мне приползешь, моля о смерти, и тогда я заставлю тебя покончить с собой. Грубый голос старика стал отдавать каким-то металлическим звоном. Услышав его сквозь динамики в рубке, Фелисти резко напряглась. — Включить силовой щит крепости! — По команде целительницы, летающий храм сменил режим маскировки на оборону, укрывшись сферой силового поля. Джон нахмурился, явно увидев в будущем нечто нехорошее. В следующий миг шпага в руках Аида удлинилась в пять раз быстрее, чем в предыдущих атаках. Даже филисти при ее ранге монарха не успела заметить момент активации артефакта и отдать нужную команду оператору, ведущему съемку. Джон ответил встречным ударом, покрыв меч аурой, совмещающей энергией всех шести богов. Раздался взрыв, скрежет металла, импульс смерти, и шпага в руках Аида взрывается металлическим крошевым. «Личный предмет мужа, бывшего», — Фелисити отмотала запись на несколько кадров назад. «Надо же! Разумный предмет в ранге императора не выдержал мощи встречного удара?» Джон телепортировался в упор к Аиду и сразу же вспыхнул бой на сверхблизкой дистанции. Старик ощутимо занервничал после потери шпаги. Сгорело немало его свободных начал, а выстрелы из пистолета-мортиры теперь постоянно улетали куда-то в сторону. «У меня нет времени!» Мощный удар Джона разломил пополам щит в одной из шести рук старика. «Даже на бой с такой замшелой, мстительной болячкой, как ты, старик!» Уловив начало движения Ультима Джона, Чудо кайзер Аид понял, что не успеет уклониться и сосредоточил все силы на двух одновременно совершаемых действиях, направил половину силы от ядра маны во второй артефактный щит и прикрылся им от атаки. Остатки маны ушли в пулю пистолета, переведенного в режим форсажа. Одновременно с атакой Джона, мечом сверху, по щиту пистолет-мортир в руках Аида не выстрелил, а взорвался. За мгновение до этого сверхпрочный щит и пара верхних конечностей старика под воздействием сокрушительной ультимы Джона превратились в кровавое месиво. Когда поднятое облако пыли осело, камерам крепости стало видно, что император пошел на размен. Подрыв оружия лишил его средней правой руки по самый локоть. Правая сторона тела обуглилась, но Аид выжил, а более слабую плоть Джона взрыв буквально испепелил. Противный, каркающий смех старика разносился над полем битвы. Сдох, наконец. Какое-то время старик еще довольно посмеивался, но потом увидел, как прах Джона стал собираться в видимую глазу человеческую фигуру. «Нет, я не дам тебе возродиться!» Над полем боя тут же загорелось солнце мертвых. Способность Дворца Жизни Аида работала на пределе мощности в режиме уничтожения, испепеляя астрал и эфирные тела тех, кто попал под смертельные лучи этого солнца. Восстановление тела Джона замедлилось, но не остановилось. Спустя считанные секунды угольно-черная фигура, еще толком не собравшегося человека зашагала по выжженной пустоши в сторону полуживого императора. Во время боя старик лишился левого глаза, трех из шести рук и личного оружия. Оставшаяся пара рабочих верхних конечностей приспособлена только под плетение заклинаний. Но в основе такой магии лежит аура, которую вместе с астралом сейчас выжигает свет солнца мертвых. Черный человек неторопливо поднял с земли свой меч и направился к стоящей неподалеку фигуре императора. «Я мог запереть тебя в нерушимую системную клетку до конца твоих дней!» Откровенно злой голос Джона пробирал до костей. У Клео волосы встали дыбом. Мириам проснулась и начала рыдать. Она еще не поняла, чего именно боится. «Но это подождет!» Нынешний Джон походил на жуткое чудовище, выбравшееся из мира мертвых, Черное, угловатое, пугающее неживое существо, отправить которое за грань не в силах даже способность императора. «Знаешь, старый ты мешок с костями?» Голос Джона скрижетал, будто царапая души. Мириам прикрыла глаза и завопила от ужаса. «Моя мать все эти годы работала исследователем. Причем весьма хорошим исследователем». Здесь, на Земле, в допробужденном мире, она в процессе работы коснулась одной очень интересной темы – пантеизм. Ты, засохшая дерьмо мамонта, даже не можешь вспомнить, о чем сейчас говорил. Система стирает эти знания. А суть пантеизма, как философского учения, сводится к тому, что во всем сущем есть частичка божественности. Бог, мир и природа – это единое целое. А когда появляется магафон, аура, астрал и Формируется среда, в которой частички божественного становится возможным собирать в единое целое, в кристаллы силы божественности. Аид со стекленевшим взглядом пялился в пустоту, не слыша, о чем говорит Джон. Солнце мертвых продолжало работать в автономном режиме по последней заданной программе. Звукоулавливатели клановой крепости стали сбоить, выдавая в эфир помехи вместо голоса черного человека. «Истинные боги, эти ненасытные твари, пришли в миры Титардо десять тысяч лет назад, дабы собрать необходимое им количество силы божественности для становления абсолютом. Битвы за будущее – просто их конвейер межмирового масштаба по сбору кристаллов божественности. Человеку с нашим коротким сроком жизни не понять, насколько колоссальную игру затеяли истинные боги. Но пантеизм существует – «Божественность есть во всем сущем. Та самая грёбаная единица этой силы не даст мне сейчас умереть, как бы сильно я того не хотел. Не дает забыть о Кузане, городе и смысле существования». Подойдя к императору, черный человек, как ни в чем не бывало, сорвал с того оба пояса мана и аурахранилищ. Из-за солнца мертвых никто не мог использовать доспех духа, сферический щит или боевые души. Но физические атаки никто не отменял. Битва, нарушающая все законы здравого смысла, подошла к своему апогею. Джон замахнулся мечом. Только смерть Аида будет гарантировать спокойную жизнь дворцу Голд. Всего один удар, одна атака. И для всего мира убийца императоров перестанет быть просто прозвищем Джона. «Меня слышно?» Сквозь треск помех эфира дрожащий голос Фелисити прозвучал над полем боя. «Сир Голд, прошу, сохраните жизнь нашему бывшему мужу. Знаю, самой не верится, что говорю это, но мы с другими женами старику многим обязаны. Я помню тот день, когда он и вам сохранил жизнь. Дайте и вы ему второй шанс». Меч Джона изменил траекторию и в два движения лишил Аида оставшихся рук и подрубил сухожилие ног. Теперь его действия можно считать политическим убийством. От столь позорного проигрыша столь известный император никогда не отмоется. Сейчас важнее другое. В ближайшие часы впавший в безумие старик не будет представлять опасности для окружающих. Очнувшись, Аид отпрянул от замахнувшейся на него мечом черной фигуры и, не рассчитав нагрузки на ноги, упал на спину. Сознание старика тут же вытащило воспоминания из краткосрочной памяти. «Я помню тот день, дайте и вы ему второй шанс». Императора затрясло от накатившей злости. Джон, не став отвечать Фелисти, исчез во вспышке телепортации. В землях клановой крепости наступила нехарактерная для этого места тишина. Опустили дома фермеров, покои дамы с свита императора, а на кухонной плите булькал брошенный в попыхах суп. Пропали собаки, кошки и даже рыбка из аквариума Аида. На платформе для телепортации собрались 43 бывших жены Аида, Запасливые дамы, обвешавшись сумками-хранилищами, перед уходом решили не оставлять в крепости ничего из перечня вещей, которые считали своими по праву. Где-то за пределами летающего храма раздался тоскливый вой императора. Аито сознал, что проиграл главное сражение в своей жизни. Довольно улыбаясь, Фелисити поглаживала парня с кроличьими ушками. Мистер «Редкая преданность» все в тех же чулках и кожаных шортиках блеял. «На нас же смотрят!» А дама с рогами буквально пожирала его глазами. Фелисити оторвала взгляд от своего персонального приза и посмотрела на Клементину. Вопрос куда не был задан, но Клео и так все понимала. После такого приключения ни у кого из присутствующих нет ни желания, ни права здесь оставаться. «Анархические штаты Бейтса», — голос Клементины был полон надежды. Начиналась новая глава «Ее с дочерью жизни». Где-то там, в Штатах, собрались почти все друзья Джона. Тем временем, в мире Земли, в Австралии, Европе, Северной Америке и России, мироправители зараженных начали полномасштабное наступление.